Глава шестьдесят Вот так, столь прекрасно начавшийся день, большой зловонной фекалии летит в канализацию. Пусть она благородно не назвала имен, но ее преданным и деятельным подписчикам не составило труда за считанные минуты установить личность той самой вероломной подруги, чье лицо когда-то примелькалось в сторис их небожительницы. После этого мой директ и каждая имеющаяся соцсеть взорвались шквалом отборного дерьма. «Сразу видно шлюха! Ни одна нормальная женщина не позволит себе такое декольте!» Такая надпись появилась под моей фотографией в летнем топе. «Серьезно? Последние полгода Лиана рекламирует купальники и крем от целлюлита на заднице. А я шлюха, потому что в плюс тридцать одела майку?» Раздраженно вздохнув, отправляю Ханжу в блок, удаляю сообщение и листаю дальше. «Не удивляйся потом, когда в сорок у тебя обнаружат рак матки. За грехи нужно отвечать!» Обожаю набожных людей. Их любовь ко всему сущему сродни Холокосту. Надеюсь, когда-то появится статья за оскорбление чувств неверующих, а то верующие становятся слишком опасными. Эту тоже отправляю в бан. Кто дальше? За то, что ты сделала, желаю тебе сгнить в нищете и одиночестве, уродливая корова. Чтобы понять, откуда у незнакомой женщины может быть столько ненависти в мой адрес, открываю ее профиль. С фотографией на меня смотрит румяная миловидная пампушка в окружении троих карапузов. Шапка профиля гласит «Счастливая жена и мама». «Видимо, не такая уж и счастливая». Бормачу я, блокируя и её. С каждой секундой нелестных комментариев становится все больше. Поняв, что не сдюжу против толпы разъяренных и явно скучающих женщин, ибо какому по-настоящему занятому человеку захочется тратить время писать гадость незнакомцам, Я делаю профиль приватным и откладываю телефон. Убеждаю себя, что эти люди и их мнения ничего не значат, но пальцы все равно мелко дрожат. Я еще никогда не подвергалась интернет-травле и не знаю правил ведения боя. «Не переживай», — сочувственно говорит Лера. «Они пару дней побыкуют, а потом переключатся на кого-нибудь другого. У звезд каждый день мужиков уводят, и они всегда об этом рассказывают». «Это что, мода такая?» — глухо спрашиваю я. Лера с энтузиазмом кивает. «Конечно, люди любят копаться в чужом грязном белье. Так свое кажется чище». «Да, я видела. Там прямо свитоша с топорами наперевес». «А знаешь, что ты можешь сделать?» Глаза Леры начинают возбужденно блестеть. «Выкатить пару обвинительных постов в ответ. Короче, начать с ней сраться. Люди это обожают даже больше, чем писать гадости. Сколько у тебя сейчас подписчиков? Штук триста? А сразу прибудет тысяч десять, прикинь? Когда все уляжется, будешь им услуги дизайнера продавать. Если бы у меня под рукой была святая вода, я бы окропила ей Леру. А если бы под столом завалялся осиновый кол, наверняка попыталась бы ее им ткнуть, Ибо только одержимый демонами может всерьез предлагать такое. Я же не эксцентричная дочь мэра северной столицы и не пьющий фронтмен скандальной рок-группы, чтобы публично лить друг на друга помои. Обойдусь без твоих советов. Отрезаю я. Иди работай а продолжишь и дальше торчать в телефоне — уволю. Я бы на твоем месте сейчас не раскидывалась с друзьями. Бойко возражает Лера. У тебя на счету каждый соратник. Пну под зад без зазрений совести. Как ты сама сказала, через пару дней все обо всем забудут. А ты так и будешь арахаться по собеседованиям, потому что мало кто готов терпеть сотрудника с веником вместо языка и к тому же регулярно опаздывающего. Кивни, если поняла». Поджав губы, Лера послушно кивает и прячется за монитором. Но эта маленькая победа не приносит мне утешения, особенно с учетом того, что мой телефон вспихивает фотографии Вити. Причувствуя беду, я прикладываю динамик к уху и осторожно аллокую. Призрев разговорный этикет, Витя сходу переходит в наступление. «То есть причина все это время была в Рафе? Вот это тебя не устраивало в наших отношениях? То, что в нашей кровати нет его?» «Ты тоже посмотрел эфир Лианы?» «Зачем ты, уточняю я?» «Да его, блядь, кто только не посмотрел! А я как дебил еще спрашивал, что могу исправить. Искал проблему в себе, а вы просто на отдыхе замутили. Пиздец, блин, в жизни бы не подумал, что ты такая! без совести. Поймав катящийся карандаш, я крепко сжимаю его в ладони. «Дело не только в Рафаэле, проблема в нас. Вернее, в том, что меня долгое время не устраивало твое отношение но я так привыкла с этим мириться, что научилась относиться к этому как к чему-то само собой разумеющемуся, а только, оказавшись вдали от тебя, поняла, насколько мне это в тягость. Поняла, трахнувшись с ним? Нет, поняла тогда, когда он спал в кресле. Чеканю я. Я хочу быть женщиной, которая которой заботится. С тобой я об этом забыла. В каком нахрен кресле? Вы что, в одной комнате жили? А ты целовался с Лианой. Выпаливаю я перед тем, как повесить трубку. Повесить трубку — лучшее, что я сейчас могу сделать. Этот разговор вымотает нас обоих, но ни к чему не приведет. Я хочу забрать свои вещи и переехать. Какая теперь разница, кто с кем целовался и кто в каком номере спал? Лера выныривает из-за монитора так же стремительно, как крокодил, собравшийся откусить голову пришедшему на водопой оленю. «Твой Витя целовался с Лианой? Когда? На Майдивах? Не твое дело. труба я, поднимаясь из-за стола. Так они, получается, тоже вам изменили? Задумчиво произносит она. Ох уж эти блогеры. Вечно они все преподносят, как им выгодно. И что теперь, отпишешься? Иронизирую я. На лице Лера проступает неподдельное недоумение. Еще чего. Мне интересно, что ли она еще придумает. У нее, кстати, за час плюс полторы тысячи подписчиков. Так что она еще спасибо тебе должна сказать. Ничего не ответив, я вылетаю из кабинета прямиком на улицу, прикладываю трубку к уху и жду. «Привет, как раз тебе собирался звонить». Судя по расслабленному тону, Рафаэль не знает, как говорится, «ни-ху-я». А вот мой голос, напротив, становится слезливым и истеричным. Лиана объявила своим подписчикам, что ее предали ее жених и лучшая подруга. он не называла, но мои соцсети все равно требуют осенизатора для откачки тон вылившегося дерьма. «А еще звонил Витя». «В офисе?» — перебивает Рафаэль. «Да», — подтверждаю я. «Выезжаю». Хлюпнув носом, я запихиваю телефон в карман и разглядываю хмурое свинцовое небо. Во всей этой ситуации определенно есть плюс. Встреча с Рафаэлем все-таки случится, и у меня больше нет нужды ехать к Вите.